Глава 9 «Демоны пустынных земель» Жирный негр восседал на персидских коврах в полутемной неубранной зале. Точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали, я склонился. Он улыбнулся в ответ, по плечу меня с лаской ударя. Я, бельгийский, ему подарил пистолет и портрет моего государя. Николай Гумилёв, Гала Ужасная река не раз вспоминалась путешественникам на следующий день, когда им пришлось двигаться по её руслу. Именно по нему проходила дорога из Дередоуа в Харар. Края русла были почти отвесными, и Коленька тут же принялся предполагать, что же делать, если снова пойдет дождь. Но Мазарбей авторитетно заявил, что промежутки между дождями в этих местах составляют около двух суток, а значит бояться нечего. Это доказывало и оживленное движение. По дороге ехали десятки абиссинцев, проходили Данакили, Голазские женщины с отвислыми голыми грудями, Которые несли в город вязанки дров и травы. Как объяснил переводчик негр Хайля, Ожидалось важнейшее событие — Приезд в Дирадауа, харарского губернатора, Дадьязмача Тафари. «Вот черт!» — сказал Гумилев. «А я-то рассчитывал застать Дадьезмача в хараре У него нам надо бы выправить документы для дальнейшего путешествия». «Может быть, Дадьезмач еще и не приедет?» — утешил его Хайли. «Дадьезмач может делать, что хочет». «Хорошо быть королем», — весьма кстати заметил Коленька. «Положим, Дадьезмач не совсем король». Это звание скорее военное, близкое к нашему генералу. От э, инфантерии, например, пояснил Гумилев. Генерал от инфантерии звучит красивее, а тут язык сломаешь. Путешественники ехали рысью, а их слуги шустро бежали впереди, успевая даже оказывать знаки внимания проходящим женщинам. А весенцы славятся своей быстроногостью. «И здесь существует мнение, что на большом расстоянии пешеход всегда обгонит нетконного, рассказывал Гумилев. «Положим, это в раке, усомнился Коленька. «Не скажи. Лошадь куда капризнее человека. И отдыха ей нужно больше. К тому же большое расстояние здесь — это не всегда прямая и не всегда горизонталь». Слова Гумилёва подтвердились через пару часов, когда начался подъём. Узкая тропинка ввелась почти отвесно на гору. Местами она была завалена большими камнями. Тогда приходилось слезать с мулов и идти пешком. Когда вдалеке заблестело горное озеро Адели, Гумилёв посмотрел на часы. Подъём длился полтора часа. В Голазской деревушке они купили лепешек и вышли на прямую дорогу, которая через пять часов привела отряд в Харар. Гумилев, развлекая спутников, рассказывал все, что знал про город. Правитель Харара Бальча был настолько самоуверенный человек, что даже отказывался платить дань Негусу Менелику, который его назначил. Бальча говорил, что он сам себе Негус — «Минилик его сместил?» — с уверенностью спросил Коленька. «Минилик не так глуп. Он понимал, что в здешних местах именно такой правители нужен. Ведь Бальча был ко всему еще и очень жесток. После прибытия в Харар его солдаты перессорились из-за здешних проституток. Дело дошло до кровопролития. Тогда Бальча выгнал всех проституток на центральную площадь и продал словно рабынь, хотя рабство в Абиссинии строго-настрого запрещено Менеликом. Покупателям было приказано внимательно следить за поведением женщины, а если хоть одну заметят в занятии прежним ремеслом, то ее казнят, а владельца оштрафуют на 10 талеров. Теперь Харар – едва ли не самый целомудренный город в мире». И здесь Коленька почему-то покраснел, а турецкий консул засмеялся, сказав, что Бальча, несомненно, мудрый правитель. «Несомненно», — согласился Гумилев. Была еще одна поучительная история. У почтальона украли почту, которая предназначалась европейцам. Тогда Бальча приказал повесить четырнадцать человек — всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, как раз вдоль этой дороги между Деря-Дауа и Хараром. Коленька посмотрел по сторонам и слегка передернул плечами, представив, как на деревьях качаются исклеванные вороньем и высушенные солнцем трупы. Он и сейчас здесь правит, этот Бальча. «Нет, друг мой!» Сейчас Бальча наводит порядок провинции Сидама. Это весьма далеко отсюда. А местный губернатор, молодой, да дезмач-тафари, как я слыхал, очень мягок и добро. Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он был окружен стеной, и через ворота никого не пропускали после заката солнца. Консул, примило распрощавшись с друзьями, отправился по своим дипломатическим надобностям, а двум Николаем пришлось остановиться в греческом отеле. Он был в городе всего один, и потому хозяин безбожно содрал с путешественников сумму, за которую они могли бы снять отличный номер где-нибудь в центре Парижа. Несколько дней были посвящены отдыху и поиску мулов, купить которых оказалось не так-то просто. Гумилёва постоянно пытались надуть, а что ещё можно сделать с белым человеком, пока не помог начальник каравана Абдулая. А вот переводчика Хайле пришлось выгнать за шеи, потому что он не только был чудовищный, ленив и вороват, но и сговорился с хозяином отеля, чтобы как можно дольше задержать там гостей. Другого переводчика Гумилёва посоветовали искать в католической миссии. Им оказался некто Феликс галас воспитанный католиками» чтобы путешествовать по Бесинии, необходимо было иметь пропуск от правительства, который, как телеграфировал Гумилёву русский посланник из Адиса-Абебы, выдавался исключительно дядес-мачэм Тафаре. По местной традиции в резиденцию дядес-мачэм отправились с подарком. Два здоровенных негра несли ящик вермута, а Коленько ворчливо говорил: "Прям гуглевский ревизор, право слово". «Борзыми щенками». «Это Африка. Здесь ничего не делается даром», — пояснил Гумилев. «Не видел ты еще здешних судов? Помнишь историю про издохшего мула? Странно у них все, дядь Коля. Все равно не понимаю. Это же дать язмач. Все равно, что генерал-губернатор. А мы ему ящик вина вот так на пока стащим Некрасиво?» Во-первых, тащит все же негры, а не А во-вторых, и дома всякие генерал-губернаторы есть. К тому же здесь это не совсем взятка. Скорее всего, Дэдиазмач и так дал бы нам пропуск, но с подарком ему будет приятнее это сделать». «Приятней? Видали вы? Нет бы учиться у цивилизованных людей каким-то разумным вещам, — продолжал сетовать Сверчков». Под его брюзжание они прибыли во дворец до дезмача. Большой, двухэтажный деревянный дом с крашенной верандой, выходящий во внутренний довольно грязный двор. «Тоже мне дворец», — буркнул Коленька. «У нас таких дворцов в Парголове. Любую дачу возьмите, еще и не из самых богатых». «Ну вот», — засмеялся Гумилев, — «а ты говоришь, зачем взятки?» Может, человек хочет новый дворец отстроить? Обесинская бюрократия отличалась от российской в лучшую сторону. Ожидать пришлось не более минуты, после чего Челобичиков провели в большую комнату, устланную коврами, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла, в котором сидел Дадьазмач Тафари. поднялся навстречу вошедшим и пожал им руки. Он был одет, как и все абиссинцы, в шаму, большой четырехугольный кусок белой бумажной материи, концы которого были закинуты за плечи. Гумилев знал, что в присутствии высших лиц простые абиссинцы не имеют права надевать шамы таким образом. Зато у себя дома так их носили абсолютно все. По лицу дядь Дьезмача окаймленному черной, вьющей с обороткой, по большим полным достоинства газельям глазам, по всей манере держаться, в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно, он был сын раса Маканына, двоюродного брата и друга императора Менелика. Таким образом, Дадьезмач вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской. На вид генерал-губернатору было лет 18-20. Еще в Диридауа Гумилёв узнал, что Тафари только что перенес тяжелейшее воспаление легких, болезнь, от которой в Абиссинии обычно умирали, и сейчас он выглядел слабым и усталым, однако улыбался очень приветливо. К тому же, к своим 20 годам он успел пройти хорошую школу. До дезмачем Тафари стал в 14 лет, получив под свое начало округ Тарамулета. Через год после смерти отца император Менелик доверил ему более крупную провинцию Вселаге, а затем Тафари стал главой крупнейшей эфиопской провинции Харар, которой при жизни управлял его отец Рас Маканин. Тафари довольно прилично говорил по-французски, но пользовался услугами своего переводчика, видимо, для солидности. На просьбу о пропуске, несмотря на полученный подарок, он ответил, что без приказания из-за ничего сделать не может. Коленька тут же ехидно посмотрел на Гумилева. «Коленька, выйди подышать воздухом». «Я хотел бы поговорить с Додиазмачем приватно», — мстительно сказал Гумилёв на русском, извинившись предварительно по-французски перед Тафари. Коленька раскланялся и вышел обиженный. «Вы напрасно отослали своего юного спутника», — мягко сказал Тафари. «Без приказаний из Одиса Бэбы вы не получите пропуск» что бы ни пообещали мне. Я знаю, что мнение о жадности и продажности африканцев всегда бытовало среди европейцев, но, как видите, не все таковы. «Я вовсе не об этом хотел поговорить с вами», возразил Гумилев. «Мне нужен ваш совет, потому что я не знаю страны Гала, куда мы идем. К тому же... Мой знакомый сказал, что там водятся демоны. Надеюсь, вы развеете наши страхи?» Тафари поднял брови. «Демоны? Кто же это вам сказал?» Гумилев описал старика, упомянув о его таинственном подарке. Тафари задумался ненадолго, затем сказал «Нет». «Я не знаю такого человека по имени Мубарак, хотя знаю многих мубарков. Возможно, это не его имя, а, возможно, это и вовсе не человек». Здесь Гумилёва слегка передёрнула, но Тафари не заметил этого и продолжал. «Но он по-своему прав». В стране Гала есть многое, что странно оку европейца. Ехать туда опасно. И это еще одна причина, по которой я не спешу выдать вам пропуск. Тогда Гумилев пустил в ход тяжелую артиллерию. Послушайте, несколько лет назад я оказал некую услугу Негусонегести, после чего он назвал меня своим сыном — Я мог бы обратиться к нему за помощью, но я попросту не считаю, что столь ничтожным делом нужно тревожить покой императора и отнимать его от важных государственных дел. Но если вы не дадите мне пропуска, я вынужден буду... О, так вы и есть тот самый русский! А я еще подумал, откуда мне знакомо ваше имя?» Я слышал немного о тогдашних событиях, хотя о них обычно не принято говорить. Это меняет дело. Но не настолько, чтобы я тотчас выдал вам пропуск. Порядок есть порядок. Поэтому телеграфируйте в Адис-Абебу. Дождитесь ответа и клянусь, я не стану вам мешать. Даю слово». «Хорошо», — согласился Гумилёв, понимая, что молодой да матч просто не по-африкански пунктуален. «Надеюсь, эта задержка не помешает вам исполнить мою небольшую просьбу?» «Нет», — подумал Гумилёв. «Он такой же, как и все. Сейчас что-нибудь выклинчит. С удовольствием. Покажите мне это эту вещь». «Если она сейчас с вами?» Гумилев на мгновение замер, поняв, что хочет дать язмач. Мой отец рассказывал мне, что встречал людей, обладавших разными амулетами и талисманами. У него самого были амулеты и талисманы, и они часто помогали ему в сражениях. Но он говорил, что есть талисманы и амулеты, которые сильнее... «Всех, сделанных человеческими руками, потому что они пришли из другого мира». Гумилёв молчал, прислушиваясь к Скорпиону. «Нет, тот молчал. Ни единого движения, ни единой вибрации не исходило от маленькой металлической фигурки. Конечно же, она была при нём, как и всегда на протяжении последних лет». В нагрудном кармане, ровно на том же месте, где встретился с саблей Эйтали Гесса и пулей Джоти Такля. Заврать, сказать, что он оставил Скорпиона в России. Но Гумилев решился. «Вот», — сказал он, протягивая фигурку Тафари. Тот аккуратно, двумя длинными тонкими пальцами, достойными скрипача или пианиста, взял скорпиона и поднес к своим глазам газели. Долго смотрел, поворачивая так и эдак, осторожно попробовал острие жало тут же укололся и совершенно по-детски сунул палец в рот. «Странная вещь», — сказал Дезмач, — возвращая Скорпиона. «Я видел ковчег Завета и прикасался к нему. ощущение схожи. Неживой предмет, словно жив. Ковчег Завета! Так он все же в Эбиссинии, в Аксуме, куда его перенес Байналекем, в соборе Святейшей Девы Марии Сиона». Тафари Макканын снисходительно улыбнулся Гумилёву, словно расшалившемуся ребёнку. «Не думайте же вы, что я при всём уважении открою эту великую тайну. Скажу лишь, что видеть ковчег дозволяется очень немногим, а уж касаться его только избранным. Но ковчег, он как бы лучше выразиться. Простите мои французский не так хорош, как хотелось бы. Ковчег... Когда его касаешься, лучится благодатью. А ваш, Скорпион, совсем иное дело. Я не могу понять, что он пытается дать. Негуснегести тоже видел его и брал в руки. А после сказал, это очень странный подарок. Я даже не знаю, добром или злом отплатил тебе спасенный. Я далеко не так мудр, как Негуснегести, но вижу... Путь владельца этого Скорпиона будет опасным, и, мне кажется, вряд ли завершится хорошо. Вы не боитесь? Многие вещи, которые нельзя понять, несут своим хозяевам неприятности. И что бы вы сделали на моем месте? Тафари пожал плечами. Возможно, бросил бы его в озеро Аделле. Но я не могу давать советов. «Я совсем другой человек. Я ищу спокойствия, процветания. Вы не такой». «Я искренне благодарен вам», — сказал Гумилев, поднимаясь. «На всякий случай прошу еще раз. Нельзя ли ускорить получение пропуска?» «Мой ответ — нет», — покачал головой Тафари. «Правила для всех одинаковы. Надеюсь, вам не будет скучно в Хараре». Скучать в Хараре в самом деле не приходилось. Отправив телеграмму в Адис-Абебу, Гумилёв и Коленко занялись сбором коллекций. Сверчков, сообразно своей фамилии, ловил в окрестностях города насекомых, а Гумилёв собирал этнографические коллекции. Над ним смеялись, когда он покупал старую негодную одежду. Одна торговка прокляла, когда Гумилев вздумал ее сфотографировать, а некоторые наотрез отказывались продавать разные вещи, думая, что они потребны чужеземцу для зловредного колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — челму — которую носят хоррориты, бывавшие в Мекке, Гумилёву даже пришлось целый день кормить листьями наркотического кота обладателя этого сокровища, старого полоумного шейха. Шейх жевал листьев, словно бурёнка, но в конце концов расстался с щелмой безо всякой жалости, отчего Гумилёв заподозрил, что вещь эта не такая уж и редкостная. Коленька куда более мирно отлавливавший разноцветных жуков, пророчествовал, что в один прекрасный день дядю Колю попросту зарежут. «Во-первых, со мной револьвер», — отвечал Гумилев, показывая свой веблей. «Во-вторых, после того, как в Хараре лютовал губернатор Бальча, черта с два кто-нибудь тронет европейца. Ну и в-третьих, мне самому порой стыдно, но это же все для науки». Для науки Гумилев забирался в самые неприглядные места, едва ли не на свалке и в мусорные ямы. Он даже купил предельную машину и старинный ткацкий станок. Однако, в конце концов, все более или менее интересные покупки были сделаны, все жуки и пауки пойманы, а добрый Тафари маканин выдал, наконец, им пропуск. Прощаясь, Гумилёв сделал на память фотографии Дадья Мача и его семьи. Поэт не знал, какой будет судьба молодого Тафари, но почему-то виделось, что она будет великой и трагичной. А затем они покинули Харар. Надежда Константиновна Крупская тем временем уверенно шла на поправку. Ее выписали из Кохеровской лечебницы, и Ленин часто гулял с нею по улочкам Берна, прикидывая, когда удобнее будет вернуться в Польшу. Несколько раз он встречался с цудо санза то бишь Илюмжином Ачировым. Беседовал с ним о проблемах и перспективах российской социал-демократии, но более всего о национальном вопросе. Воинствующий национализм и акции – и переход контрреволюционного буржуазного либерализма к национализму, особенно великорусскому, а затем также польскому, еврейскому, украинскому и прочим, наконец, усиление националистических шатаний среди разных национальных социал-демократий, дошедшие до нарушения партийной программы, все это, безусловно, обязывает нас уделить больше, чем прежде, внимания национальному вопросу, говорил Ленин своему обычному молчаливому спутнику, сидя в небольшом ресторанчике на Баренплац за бутылочкой красного швейцарского вина «Корона». кивал иногда поддакивал. «Вот, к примеру, маленькая Швейцария, где мы сейчас находимся», — продолжал Ленин. «Она только выигрывает от того, что в ней нет одного общегосударственного языка, а их целых три — немецкий, французский, итальянский» и цивилизованные граждане демократического государства сами предпочитают язык, понятный для большинства. Французский язык не внушает ненависти итальянцам, ибо это язык свободной цивилизованной нации, язык, не навязываемый с отвратительными полицейскими мерами. Так почему Россия, гораздо более пестрая и страшно отсталая, должна тормозить свое развитие Сохранением какой бы то ни было привилегии Для одного из языков Русского Вот я вас спрашиваю, товарищ Ачиров Я прав? Правы, Владимир Ильич Отвечал цуда Ленин удовлетворенно кивал Грозил кому-то невидимому пальцем И продолжал Скинуть всякий феодальный гнет Всякое угнетение наций Всякие привилегии одной из наций или одному из языков безусловная обязанность прольтариата как демократической силы безусловный интерес прольтарской классовой борьбы кстати, почему нам так долго не несут фондю? Разговоры суда о национальном вопросе подвигли Ленина написать ряд рефератов по этой теме, которые он успел прочесть за лето своим соратникам в Цюрихе, Женеве, Лозане и Берне. Зрела большая статья «Критические заметки по национальному вопросу», которую он запланировал послать в журнал «Просвещение», подписавшись псевдонимом «Ильин». Ленин даже предложил Цудо-Ачирову выступить в качестве соавтора как представителю национального меньшинства в России, но тот наотрез отказался. Впрочем, Ленин не особенно и уговаривал. Они с Крупской уже готовились к отъезду. Надежда Константиновна отправилась к Охеру на последний осмотр и получение каких-то советов и врачебных рекомендаций, а Ленин пошел навестить социал-демократа Шкловского. С собой он звал Ачирова, но тот отказался, сославшись на занятость. Со Шкловским сговорились встретиться в небольшом полуподвальном кабачке, где отлично готовили суп с сыром и колбасный салат. Но когда он уже подходил к месту рандеву, минуя узкий мрачный переулочек, зажатый между двух высоких каменных стен, Его остановил незнакомец. «Вы, Владимир Ульянов, называющий себя также Ильяным или Лениным, позвольте, с кем имею честь?» Ленин стал потихоньку отступать назад, потому что человек говорил словно жандармский чин, хотя вид имел совершенно не несвойственный этому племени. Крупный синицкий нос, длинные сальные волосы, спадающие из-под широкополой шляпы, мушкетерская бородка «Да, я узнал вас. Мне правильно описали», — удовлетворенно произнес незнакомец. Он сунул руку в карман и вынул небольшой блестящий револьвер. «Имею сообщить вам, что вы приговорены к смерти. Приговор я исполню тотчас же». «У вас есть последнее желание?» «Может, передать что-то вашей жене или товарищам по партии?» «Но я не понимаю. Если вы из охранного отделения департамента полиции, то вы не можете. Мы ведь в Швейтае», — забармотал Ленин. «Оружие он с собой не носил, и, надеяться, следовало только на быстроту ног, которые Ленин, впрочем, никогда не отличался». Я не из охранного отделения в голосе Длинноволосого послышал из презрения. Я представляю сам себя как независимого деятеля анарха террористического движения Европы. Меня зовут Бенцион Штарнкукер. И я приговариваю вас к смерти за ваши действия, несомненно подрывающие идеи анархизма, которому и только ему суждено спасти этот злосчастный мир». Штерн кукер говорил выспряно, на револьвер держал твердо. И видно было, что обращаться с оружием он умеет и имеет должный опыт. Ленин понимал, что анархист выстрелит быстрее, нежели он успеет повернуться и побежать. Может попробовать его распропагандировать? В конце концов... И Ленин торопливо заговорил. «Простите». Какие действия, несомненно, подрывающие. Я всего лишь говорил, и вполне обоснованно, что анархисты отвергают всякую власть, не только государственную. Ответают общественную дисциплину, необходимость подчинения меньшинства большинству. В конце концов, они выступают против политической борьбы рабочего класса, против организации рабочих в политическую партию. «Об этом можно дискутировать? Зачем хвататься за оружие? Ведь мы, по сути, на одной стороне?» «Я так понимаю, последнего желания не будет», — заключил Штерн Кукер, пропустив мимо ушей тираду Ленина. «Что ж, молиться вы тоже не станете, ибо атеист. Прощайте!» Но не успел анархист нажать на курок где-то за спиной у него послышался легкий звук, словно коса срезала куст сочной травы. Револьвер выпал из рук, звонко ударившийся булыжник, а потом с плеч терн-кукера медленно скатилась голова, теряя шляпу. Лопоухая и волосатая, она также медленно подкатилась к ногам Ленина, и смотрела теперь на него выпущенными, начавшими стеклянеть глазами, так напоминавшими глаза больной Крупской. «Как я кстати, товарищ Ленин!» — сказал отсюда, пряча под плащ длинный клинок. «Я освободился и думал встретить вас возле ресторана. Потом пошел навстречу, и вот! Искине!» «Искренне вам обязан!» — воскликнул Ленин с брезгливостью, продолжая смотреть на голову. Патлы анархиста разметались вокруг нее, словно щупальцами дузы горгоны «Но «Ну идемте же отсюда, скорее! Нас кто-нибудь мог видеть? Поедет полиция, а я не в том положении, чтобы встревать в такие вот архи-нелепые ситуации!» «Вы правы!» — согласился отсюда. «Полагаю, перед Шкловским мы извинимся позже». С этими словами он увлек Ленина прочь, придерживая за плечо. Безголовый труп анархиста-террориста остался лежать на мостовой, и кровь потихоньку стекала в ложбинке между булыжниками, помнящими еще Кальвина и Ульриха Цвингли». Маленького отряда по Абиссинии складывался с переменным успехом. Сначала удрал Абдулая, видимо, решив, что с безумными европейцами ему не по пути. Коленька сказал, что в отсутствии Гумилева Абдулая постоянно пугал остальных слуг жуткими историями о том, что бывает с теми, кто идет в плохие земли. Слуги исправно пугались, но потом... Переводчик Феликс безапелляционно велел, чтобы Абдулая заткнулся. Видимо, сказалось воспитание в католической миссии. «Да, там их учат не пугаться своих привычных демонов, но взамен советуют пугаться новых», — согласился Гумилев. Переговорив с Феликсом, он выяснил, что Абдулая действительно рассказывал байки о демонах, которые откусывают путникам головы, о говорящих павианах, которые заманивают людей в чащу призывами о помощи и потом разрывают на части, и о мертвецах, которые приходят из пустыни и пьют кровь живых, потому что умерли от жажды и ничем, кроме крови, не могут ее удовлетворить. «Они в самом деле боятся, господин», — сказал Феликс, зевая. Он вообще был довольно флегматичным и медлительным молодым человеком с лишними сорока фунтами веса. Не уверен, что они не удерут позже. Абдулай избежал, потому что он не так уж беден. А этим каждый оплачиваемый день дорог. Но все равно рано или поздно сбегут, уточнил Гумилев». «Обязательно, господин!» — равнодушным тоном придрёк Феликс и опять широко зевнул. Тогда Гумилёв велел ему собрать на привале всех слух и произнёс короткую речь. «Абдулая дурак!» — начал он без обиняков. «Абдулая трус! Который недостоин называться мужчиной!» Из-за глупых сказок, которые рассказывает непослушным детям выжившие из ума старухи, он не получит своих денег. И я думаю, вы — воины, а не трусы, подобно Абдуллае. В конце пути вы получите много денег. А насчет истории о мертвецах и демонах я могу сказать. Даже если они есть, они страшны только африканцам. Белому человеку нечего их бояться. Вот Феликс... Он учился у французов, ему тоже нечего теперь бояться. «Верно, Феликс?» Переводчик вяло и не слишком уверенно кивнул. «Пока вы рядом с нами, и вам ничего не стоит бояться. Демоны сами прячутся от белого человека, потому что ни один белый человек во всей Африке не видел еще демона. Потому что белые люди сами демоны!» — проворчал один из слуг — Но Гумилёв сделал вид, что не слышал этих неучтивых слов. Слугу, впрочем, запомнил. «Если вы хотите получить ваши деньги, вы пойдёте с нами и будете во всём помогать», — заключил он. «Если нет, убирайтесь прямо сейчас». Слуги зароптали, зашушукались между собою, после чего принялись расходиться. «Нет». «Пока они не убегут с уверенностью», — сказал Феликс. Вечером, ужиной жареной курицей и китой, мукой поджаренной в прованском масле, Коленька задумчиво рассуждал. «Интересно, а в самом деле, вот христианские бесы, как известно, боятся креста и святой воды, а будут ли бояться их африканские бесы? Или, как они здесь называются, Для них-то крест-поди ничего не значит. Или джины, и прочие эфриты. Они тоже не обязаны бояться креста. Вот и проверим, засмеялся Гумилев. Коленька вздохнул и поцеловал свой нательный крестик. Сказать, что путешествие проходило занимательно, было нельзя. Коленька привычно ловил своих жуков, периодически отходя недалеко от тропы. Гумилев пытался охотиться, убил утку, а вот в гиену не попал. В иных местах охота на птицу была по каким-то причинам запрещена, о чем предупреждали туземцы. Горы сменялись лесами, леса горами, Местные чиновники и царьки строили мелкие козни, которые легко устранялись за небольшую мзду. Они же охотно фотографировались, после чего Коленька по вечерам проявлял снимки, получавшиеся с разным успехом. В маленькой горной деревеньке Бедану они остановились у дяди-переводчика Феликса. Дядя был непростой дядя, а местный геразмач, то бишь что-то типа подполковника». Звали его Мазлякия. И он с радостью устроил гостям довольно пышный по местным меркам обед, познакомив их с женой и детьми. Горазмач предупредил Гумилева, что через два дня пути начнется пустыня, в которой почти нет воды. «Стоит ли вам туда идти?» — спросил он. «Тем более с вами мальчик». Но утром они тронулись дальше, поблагодарив доброго Мазелькия. Гумилев опасался, что Феликс может остаться у дяди, но тот, зевая, влез на своего мула и поехал вместе со всеми. Видимо, помимо прочих благодетелей, французские миссионеры вдалбливали своим ученикам чувство ответственности, каковое в африканцах обыкновенно отсутствовало вовсе. Полога спускавшаяся с гор дорога повернула на юг и потянулась между цепями невысоких холмов. Вокруг росли колючки и мимозы, странные цветы совершенно безумного и непривычного вида. Привела она в очередной город. Это был довольно крупный административный центр под названием Ганами, в котором проживал начальник области Фитаурари Асфау с тысячей солдат гарнизона. Сам Асфау отсутствовал, уехав куда-то по государственным надобностям, но его заместитель по имени Задынгыль радушно принял путешественников и угостил их чаем. Беседа была долгой и касалась как государственных дел, так и житейских. А в завершении Задынгыль тоже заговорил о пустыне. «Но ходят же там люди?» – спросил Гумилёв. Чиновник развел руками. «Нашим солдатам нечего там делать. А караванщики, конечно же, ходят. Но путь очень трудный. Там живут львы и носороги. А еще задангель осекся и замолчал. Что еще?» «Разное, — рассказывают люди. Нельзя всему верить. Я вижу, вы ловите жуков покупаете старые вещи. Вы можете все это делать и в Ганами. Оставайтесь здесь только, сколько вам потребуется. Я даже выделю вам людей, чтобы наловить жуков. Каких вы пожелаете? Но Гумилев вежливо отказался, и на завтра в полдень они покинули Ганами и скоро вышли в пустыню. Воды, как и обещали абиссинцы, не было — Деревушки становились все мельче и попадались все реже. Зато в стороне от дороги появлялись то дикая кошка, то леопард, внимательно наблюдавшие за путниками. Слуги снова начали роптать, и Гумилеву пришлось пообещать, что он будет кормить их в пустыне из своих запасов. Записи Гумилева в дневнике становились все короче и серьезнее. «Идем среди колючек». Потеряли дорогу, ночь без воды и палатки, боязнь скорпионов, вышли в шесть часов, шли без дороги, через два часа цистерна с проточной водой, разошлись искать дорогу, все колючки, наконец условный выстрел». «Пришли к Голазской деревне. Стали просить продать молока, но нам объявили, что его нет. Мы не знали дороги и схватили Голаза, чтобы он нас провел. В это время прибежали с мужчины, страшные, полуголые, угрожающие. Особенно один, прям...» «Человек каменного века». Мы долго ругались с ними, но, наконец, они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать. И на дороге, получив от меня бакшиш, благодарили, и мы расстались с друзьями. В тот же день у Гумилева пропал «Бурнус». Слуги крайне печалились потому что по правилам они обязаны были теперь разделить между собой стоимость потери и возместить нанимателю. Они демонстративно осмотрели все свои вещи и, наконец, принялись за вещи, приставшего к нам по дороге Ашкера, отбившегося от своих хозяев. «Это ложь!» — стал кричать подозреваемый Ашкер. «Идемте к судье, пусть судья нас рассудит!» «В пустыне нет судей», — резонно заметил Феликс. Тогда Ашкер бросился бежать, оттолкнув тех, кто стоял рядом. Все вещи, кроме ружья, остались на месте и преследовать его не стали. Слуги тут же вспороли мешок беглеца и, конечно же, обнаружили там пропажу. Бурну свернули Гумилеву, и поскольку было уже поздно идти дальше то искупались в небольшой цистерне с проточной водой, у которой остановились и решили заночевать. Заснули на камнях без палатки. Ночью шёл дождь и вымочил нас. Утром абиссинцы застрелили антилопу, и мы долго снимали с нее кожу. Прилетали коршуны и кондоры. Мы убили четырех, с двух сняли кожу. Стрелял по вороне. Пули скользят по перьям. «Абиссинцы говорят, что это вещая птица», — записал наутро Гумилёв. «Именно вещая птица и принесла им жуткую находку». Пронёсшись над самой головой Коленьки Сверчкова, она выронила её рядом с Мулом. Мул шарахнулся. Коленька остановил его, чтобы посмотреть, что же потеряла ворона, и едва не упал в обморок. На песке лежал человеческий палец — Гумилёв спешился и, растолкав лопочащих слуг, нагнулся над ним. Палец казался совсем свежим. Плоть ободрана с костей. То ли вороны, то ли еще кем-то. Болдаются нити сухожилий, словно палец отрывали от кисти, выкручивали из нее. «Люди боятся, господин», — доложил Феликс, хотя это и без того было видно. «Что страшного?» — спросил Гумилев, выпрямляясь. «Или они не видели трупов?» В пустыне кто-то умер. Ворона отклевала палец и понесла в свое гнездо в воронятком. «Они говорят, что пальцы очень любят демоны». «Человеческие пальцы для демонов – лучшее лакомство», – бесстрастно сказал Феликс. «Есть такие демоны, которые всегда откусывают у человека пальцы и обгрызают, а потом уже едят остальное». «Ерунда!» – возразил Гумилев и нарочно пнул палец ногою. Тот улетел с дороги в мелкую траву за обочиной. «Этого проходимца и вора могли убить разбойники». «Его мог задрать леопард или лев, да и мало ли, откуда ворона принесла этот проклятый палец! Скажи ему, что мы идем дальше!» «И довольно сказок!» Но прошли они недалеко. Спустя минут сорок один из слуг стал кричать, указывая налево, где в пустыне над чем-то кружилась тайка птиц. Гумилев поспешил туда, за ним последовали остальные – Как ни печально, но это оказалось тело вчерашнего вора Ашкера. Бедняга лежал навзничь, устремив в небо вытрощенные глаза, а лицо его было искажено гримасой смертельного ужаса. Все пальцы на его руках были оторваны. Четыре валялись рядом с телом, остальных не было видно. Каждый из четырех был обглодан умело и со вкусом, как гурман — обгладывает жареное голубиное крылышко. чего он умер?» — дрожащим голосом спросил Коленька. «Никаких ран не видно, а пальцы-то оторваны. Зверь бы просто отгрыз». «Боюсь, что помер он от испуга», — тихо ответил Гумилев. В самом деле ни укусов, ни огнестрельных, ни сабельных ранений на трупе не имелось. Даже крови было мало, хотя пальцы из кистей и в самом деле были выворочены самым ужасным образом. Оторвать палец – дело нехитрое тем, у кого… у самого есть руки. Любая сильная обезьяна может это сделать. Слуги собрались в сторонке возле Мулов и перешептывались. К ним внимательно прислушивался Феликс. «Ничего», — подумал Гумилев, — «на ночь глядя никуда не сбегут, а с утра можно будет их припугнуть или, напротив, задобрить». Остаться без людей на таком важном отрезке пути он никак не планировал. «Может, и в самом деле это сделали демоны?» «Ну какие демны Коля?» Мы живем в двадцатом веке, и здесь того и гляди, скоро железную дорогу проложат, а ты — демоны. Однако Гумилёв чувствовал себя неспокойно, и беспокойство это исходило от фигурки Скорпиона. В первый раз за долгое путешествие он, казалось, о чем-то предупреждал. К тому же начинало темнеть, а тут еще этот чертов трупп. «Пусть они зароют мерзавца!» — велел Гумилев Феликсу. Тут передал приказание слугам, и они с недовольным видом отправились его выполнять. Естественно, тащить с собой труп в ближайший городок или деревню никто не собирался. «Я думаю, заночуем здесь. Тем более запас воды у нас есть», — сказал Гумилев Коленьке. Тот боязливо поежился. Тут же человека убили». «Страшно, дядь Коля!» «А чем это место в итоге хуже других?» «В Абиссинии за последние лет сорок было множество войн, в которых убито множество людей. Откуда мы можем знать, где именно кто умер? И к тому же я ведь не предлагаю тебе спать на свежей могиле. Пройдем немного подальше, вон туда, где видны сухие деревца. Люди будут благодарны, они устали не меньше нашего». Вдалеке, примерно в полуверсте из песка, действительно торчали какие-то уродливые черные ветки. Поскольку на привал остановились раньше, чем обычно, палатку поставили, как полагается. И Коленька тут же улегся спать, даже не поевши. А Гумилев сидел у входа, чистил револьвер и слушал, как ссорятся слуги. Кажется, Феликс пытался их успокоить, но те не слушались. «Опасения Гумилева подтвердились, когда переводчик подошел и сказал...» «Они боятся демонов, господин. Не хотят меня слушать. Говорят, что ночью придут демоны и всех убьют. Скажи, что мы скоро придем в Шей Гусейн, святой город. Там не может быть никаких демонов. Не возвращаться же теперь назад». «Я говорил им, они боятся, господин». «Пусть ужинают и ложатся спать», — распорядился Гумилев. «Утром разберемся. Гарантирую, что все проснутся с целыми пальцами». Гумилев решил не спать до утра, но только прилег на бурнус, тот самый, недавно украденный и вновь обретенный, как сонно хлынул на него теплой волной, и он не заметил, как задремал, хотя и боролся до последнего. Проснулся поэт от ружейного выстрела, прозвучавшего совсем рядом. Приподнявшись на локтях, Гумилев прислушался, не приснилось ли ему. Стрелять больше не стреляли, но мулы волновались и фыркали, а слуги переговаривались между собою. Взяв револьвер, Гумилев выбрался из палатки. Светало. Это были те предутренние сумерки, в которые так тяжело бывает просыпаться. Поежившись, он подошел грудившимся вокруг маленького костерка ашкером и спросил, что случилось. Гамтеса отошел по нужде, господин», — заговорил Феликс, перепуганный, с трясущимися губами. Остальные молчали, переглядываясь. Потом он закричал и выстрелил. «Мы боимся идти искать его». «Жалкие трусы!» — сказал Гумилев и взвел курок веблея. «Куда он пошел?» «Вон туда», — показал Феликс. Гумилев взял факел и пошел в темноту. Свет выхватывал из нее куски унылого пейзажа. Песок, чахлая растенница, какого-то зверька, бросившегося в сторону. Отойдя от палаток шагов наста, Гумилев заметил на песке темные пятна. Нагнувшись и осветив их, получше убедился. Перед ним кровь. Тут же валялось старенькое ружье, сломанное пополам. «Дуралей!» — сказал сам себе Гумилев, имея в виду, конечно же, незадачливого гамтесу. Наверное, его утащил леопард. Само собой, в леопарда он не особенно верил и окончательно разуверился в этой версии, когда едва не наступил на обглоданный палец. В этот же момент кто-то шустро пробежал за спиной Гумилева, обернувшись. Поэт ничего не успел увидеть. Кто здесь? громко спросил он. Тихий смех послышался справа. Выставив перед собой револьвер, Гумелев поднял факел повыше, и в его неверном свете увидел странное существо, размером с пьяна, покрытое короткими редкими волосами серого пыльного цвета. Оно сидело на корточках и скалилось. В лапах тварь держала человеческую руку без пальцев и всю искусанную до кости. Недолго думая, Гумилев выстрелил, но чудище словно ветром сдуло, оно даже не бросило добычу. Понимая, что противник может наброситься в любой момент, Гумилев принялся вертеться, но стрелять вслепую избегал, экономя патроны. В свете факела снова мелькнула пыльная тварь, бегущая на карачках, и снова пропала. Тихий, издевательский смех раздавался то за спиной, то где-то впереди. То, чего же совсем быть не могло сверху. Это был, конечно же, не павиан, да и вообще не животное. Демон. Может быть и Демон. «Но тот, кто пожирает человеческую плоть, пусть даже довольно избирательно, материален. А любого материального врага можно убить», — решил Гумилев. Сзади снова послышался топот. Гумилев резко повернулся, уже готовый выстрелить, но это оказался всего лишь Коленька Сверчков с винтовкой в руках. «Что тут? Дядя Коля?» — спросил он. «Мальчик», — подумал Гумилев. «Мальчик». Не побоялся пойти на помощь, а взрослые мужчины, воины, испугались. Они без страха пошли бы во тьму, зная, что там притаился отряд врагов, пусть даже втрое больше. А демон, обгладывающий пальцы, превратил их в стадо пугливых коз. «Чуть тебя не застрелил, сердито сказал Гумилев. Становись рядом!» И внимательно смотри по сторонам. Если кого увидишь, сразу открывай огонь. «Я на факел шел», — виновато пробормотал Коленька. «А же стрелять? Вдруг это наш Эфиоп?» «Ашкеры сюда не пойдут». А бедняга гамтеса полагаю, отбегался. «Тут бродит какая-то тварь, в зубах держит человеческую руку. Похоже, это его рука». — Какая тварь, дядя Коля испуганно спросил Сверчков? — Бог ее ведает. — Вот она! Гумилев выстрелил и на этот раз подбил чудище в прыжке. Его отбросило назад, и истошно визжа, и, выкрикивая непонятные слова, пыльный демон снова исчез. Коленьку затрясло. — Кто это был? — Не знаю, но я в него попал. И ему не понравилось. Черт! Гумилев едва не выронил револьвер, потому что на него накатила мутная волна тошноты. В глазах заметалась черная мошкара, и появилось желание лечь, расслабиться и уснуть прямо здесь, на холодном каменистом песке. Он опустился на дно колена. Рядом стонал Коленька. Он выронил винтовку и держался за голову. «Нельзя! Нельзя поддаваться!» — твердил про себя Гумилёв. Оказывается, он кричал это вслух, потому что Коленька крикнул в ответ. «Я не могу! Дядя Коля, что это?» Мерзкий смех ночного пришельца возник из темноты чуть раньше, чем он сам. Гремасничащая, Скалящие желтые кривые зубы образина, несомненно, не животное, но и точно не человек» порождение древней пустыни, возможно, властвовавшая здесь до прихода людей. И кто знает, не оно ли станет властвовать тут после их ухода. Демон присел на корточки и хихикая наблюдал, как двое странных белокожих корчатся под его гипнотическими волнами. Он побаивался их оружия, но сейчас белокожие не могли им воспользоваться. Поиграть а потом убить, обглодать вкусные сладкие пальцы. И тут демон насторожился, потому что белокожий постарше бросил факел на земь и полез рукой в карман. Он до этого ощущал непонятную тихую опасность, исходящую от белокожих, но теперь это ощущение опасности усилилось он решил не тянуть и побрел к людям, по обезьяне опираясь на длинные передние руки. Гумилев вытащил из нагрудного кармана фигурку Скорпиона, не сводя глаз приближающегося страшилища. Кровь пульсировала в висках так, что, казалось, голова вот-вот взорвется и разлетится в стороны кусками скальпа и костей. Но он нашел силы сжать фигурку в руке так, что сжало вонзилось в ладонь. Эта боль словно отключила морок, на насланный демоном. Вокруг стало почти светло, как днем. Тошнота отступила, и Гумилев несколько раз подряд выстрелил. Прямо восклабившуюся морду. Крупнокалиберные пули в цель попали не все, но хватило и двух. Первая вошла в левый глаз демона и, пробив насквозь лохматую голову, улетела в сумрак. Вторая ударила в нижнюю челюсть и оторвала ее, оставив болтаться на одном суставе. Длинный язык, раздвоенный на конце, беспомощно мотался из стороны в сторону, а темная жидкость, похожая на кровь, но пахнущая резко и неприятно, хлестала во все стороны из разорванных сосудов. Демон взвыл! и обхватил голову лапами, словно пытаясь собрать ее воедино. Повреждения, конечно, причинили ему нестерпимую боль, испугали, но явно не были смертельными. Завопив еще громче, демон рванулся к Гумилеву, который продолжал нажимать на курок, но Веблей лишь беспомощно щелкал, потому что барман револьвера был пуст. Как последнюю защиту Гумилёв выставил перед собой фигурку Скорпиона, сжал им вперёд, и демон отшатнулся, но не остановился. Через мгновение Гумилёв понял, что ему отрывают голову, и стало совсем темно. Продолжение девятой главы следует...